Глава девятнадцатая. Драйлейд. Битый час Эйсон с Эриком пытались внушить Кейлину, что мысль спасти Риста обречена на провал. «Даже добраться до Бероны практически невозможно», — увещевал Эйсон. «Империя строго контролирует перемещение между севером и югом. До Лории можно добраться только из двух портов Ильянары, и оба не подходят». Чтобы отплыть из Гизы, нужно монет больше, чем здравого смысла. Не говоря уже о том, что вы с Данным там будете словно бельмо на глазу. Фолстайд ещё хуже. Отплыть оттуда дешевле, но это не просто так. Там настоящий рассадник контрабандистов, воров и убийц. Террин до поры помалкивал. Достав из сумы маленький блокнот и жестяную коробочку с угольными палочками, он принялся что-то набрасывать. Закончив, эльф поднял глаза. «Дорога займёт у вас почти два месяца», — вздохнул он. «Потом ещё несколько дней на корабле, а дальше — либо через выжженные земли, либо вдоль побережья молний. Про темнолесь я молчу, это самоубийство». «Мы идём за Ристом! Выходим на рассвете!» Едва закрыв глаза Кейлин провалился в мир грёз. Голова гудела, а в теле болели мышцы, о существовании которых он даже не подозревал. Пускай они с Данным собрались утром уходить, Эйсон настоял на очередной тренировке и спуску не давал. Кейлин потерял счёт новым шишкам и синякам. Такое ощущение, будто Эйсон хотел внушить ему, что о спасении друга нечего и думать все чего Кейлину хотелось теперь, — это хоть ненадолго забыться. Мысли мгновенно рухнули в пустоту. Дралейд. Кейлин распахнул глаза и вскочил весь в поту. Одним жаром от костра это объяснить было нельзя. Юноша утер лоб и лицо ладонью, тщетно пытаясь успокоить дыхание. Сон желаемого облегчения не принёс. Едва Кейлин закрывал глаза, его мучил голос. Глуким эхом в закоулках его сознания отдавались слова. С каждым разом всё громче, пока не достигали пика. «Дралейд, Нолдрир». Перед внутренним взором снова и снова возникало яйцо. «Драконье яйцо». Его чешуйки, чёрные у основания, белые на концах. Его окутывали клубы огня, но от чего-то была уверенность, что на ощупь оно будет холодным. Юноша чувствовал его зов, будто биение сердца в темноте, зов предназначенный только для Кейлина. Все остальные крепко спали. В тусклых отсветах костра было видно, как вздымаются и опадают их груди. Рюкзак лежал рядом с Эйсоном, а в нём хранилось яйцо. Голос словно исходил именно от него. «Дралейд!» «Может, Кейлин сошёл с ума? Расскажи он, что яйцо зовёт его, что бы подумали остальные? Да и как бы он объяснил эти незнакомые слова, слышимые лишь ему одному?» Юноша окинул взглядом наспех разбитый лагерь. Затем уставился на большой кожаный рюкзак, переживший длинное путешествие. На железные пряжки, покрытые патиной и ржавчиной из-за солёного морского воздуха в алации. Однако больше всего его интересовало, что находится внутри. Трудно было поверить, что в столь непримечательной сумке хранится нечто крайне важное. Согласно легендам, одолев орден, Фейнт спрятал все уцелевшие драконьи яйца в хранилищах под Аннаслой. Никто из них так и не вылупился. Конечно, у Империи осталась полноценная драконья гвардия, но ни одного нового дракона за прошедшие столетия не появилось. В этом, на удивление, сходились все сказители. До сих пор Кейлин не задумывался, что может значить для эферии новорождённый дракон. Дракон, не подчиняющийся Ларийской империи. Такое событие способно изменить всё. «Дралейд! Дралейд Нолдриш!» Голос звучал непрерывно, заглушая собой все остальные звуки. Угли в костре должны были медленно потрескивать, деревья скрипеть и шелестеть, а ночной ветерок свистеть, и насекомые должны были жужжать, конечно же, куда без них. Но Кейлен не слышал ничего из этого, только голос. Дралейт. Кейлен спрятал лицо в ладони, провёл пальцами по волосам и вздохнул. Голова раскалывалась, словно кто-то хотел разбить её палкой изнутри. Он поднялся. Боль в мышцах и на тёртых бёдрах не шла ни в какое сравнение с грохотом в голове. Хоть что-то хорошее. Келлен начал обходить лагерь, не зная, сильно ли шумит. Голос перекрывал всё. «Дролейд!» Пока никто из спящих не пошевелился. Но кейлен чувствовал, что вот-вот обязательно кого-нибудь разбудит. Однако он не мог думать ни о чём, кроме яйца. Юноша замер в паре шагов от Эйсона. Тот будто бы крепко спал, но кейлен это едва ли успокоило. Он видел, как быстро воин вскочил на ноги, когда вернулся дален Кейлин присел на корточки и медленно потянулся к рюкзаку. Здесь голос звучал ещё громче, хотя, кажется, уже некуда. Что же сказать, если Эйсон проснётся? кейлен ухватился за этот вопрос, однако ответа не нашёл. Оставалось надеяться, что пронесёт. Голос звучал так громко, что мешал сосредоточиться. Каждый удар сердца дрожью отдавался в костях. Тело пылало, словно кейлен загорелся. Вот только он знал, что это не так. «Ты его слышишь?» Сердце у Кейлина замерло, на лбу выступила испарина. Голос мгновенно смолк. Эйсон привстал, опершись на локоть, и внимательно смотрел на юношу, будто что ты искал. У Кейлина перехватило дыхание, от страха кровь в жилах выстыла. «Я? Что?» «Ты слышишь зов? Голос в твоей голове. Что он говорит?» Эйсон был спокоен, словно не проснулся посреди ночи и не увидел, как кто-то тянет руки к рюкзаку с яйцом дракона. «Откуда он знает про голос?» «Это... Я просто... Почему я вас слышу?» Ничего не понимая, пробормотал Кейлин. Ему даже дышать стало трудно, не то что говорить целыми предложениями. Голос был настолько всепоглощающим, а теперь вдруг исчез, и юноша никак не мог прийти в себя. "Успокойся, мой мальчик", усмехнулся Эйсон. "Тебе ничто не угрожает. А слышишь ты меня потому, что я знаю одну хитрость. Называется оберег". Потом объясню, как он работает, а пока главное, что за пределами этого пространства он обвел руками воображаемый круг. «Никто не услышит того, о чем мы говорим. также оберег отсекает посторонние звуки снаружи». Кейлин продолжал потрясенно смотреть на воина. «Я сказал, что тебе ничего не угрожает» но если ты так и будешь сидеть с открытым ртом, то рискуешь очень быстро вывести меня из себя. В горле у Кейлина пересохло. Он сглотнул. «Я... я ведь не знаю, что это. Просто какие-то чуждые мне слова. Э... это ведь... яйцо?» Если Эйсон что-то понял, то не подал виду. Лицо у него оставалось непроницаемым. «Что ты слышал?» «Кажется, Дралейд и Нолдрир». «Ясно». «Вы знаете, что означают эти слова?» «Знаю», — медленно кивнул Эйсон. «Это старое наречие. Олдрир означает огонь. а уж И сам должен вспомнить. Ты ведь, поди, много историй Террина слушал. Кейлин задумчиво кивнул. Слово действительно казалось знакомым, но он никак не мог припомнить откуда. В голове будто возникла стена. Слово «дралейд» тебе наверняка хорошо знакомо. Оно означает «связанный с драконом». Так называли тех, чья душа силой магии более древней, чем само время, сливалась с душой дракона. Воины имперские дракони и гвардии когда-то тоже звались Дралейдами, но теперь они позорят это звание. А целиком Дралейд Нолдрир означает примерно «связанный с драконом через огонь». «И правда!» прошептал Кейлин, наконец вспомнив. Поразительно, как слово вылетело у него из головы. Во всех рассказах Террина о падении Ордена, о предательстве Фейна Мортема и становлении Империи неизменно присутствовали дралейды. редко Зов притупляет разум. Теперь я вспомнил. Альвира Серис была дралейдом. Да, была. Причём одним из величайших за всё существование мира. «Но... погодите. А при тут я?» Эйсон помолчал, глядя в глаза Кейлину. Затем взял рюкзак и поставил его перед собой. «Кейлин, я собираюсь снять защиту. Проснулся Террин, и я чувствую, как он прощупывает нас». «Террин?» «В смысле прощупывает?» Террин — мак Кейлин. Причём могущественный. И был им ещё до того, как всё колдовство подмял под себя чародейский круг. Юноша не находил слов, хотя чего-то подобного, наверное, стоило ожидать. Всего за несколько дней его мир полностью перевернулся. Одним сюрпризом больше. Какая разница? «Значит, терин тоже маг». «Я...» э, «Вижу, ты, наконец, соблаговолил нас впустить», — перебил его голос терина Кейлин обернулся. За спиной эльфа стояли Далин, Эрик и Дан. Лицо друга выражало такое же замешательство, как и у Кейлина. Сыновья Эйсона смотрели на отца, по их глазам ничего понять было нельзя». Лишь на мгновение Кейлину почудилось, будто рот Далина недовольно скривился. «Да, кажется, время пришло». «Какое время? О чём вы?» — недоумевал кейлен Эйсон переглянулся с Терреном, затем пододвинул рюкзак к юноши. «Я думаю, что ты, кейлен дралейд Дан и Эри кахнули. У Кейлина свело живот, а волоски на теле зашевелились. «Что за бред?» «Ты слышал зов, древнюю магию душ. Иного объяснения быть не может». «Но это... так не бывает», — с трудом выдавил из себя кейлен «Вы ошиблись». «Сомневаюсь», — Эйсон пододвинул рюкзак ближе. «Достань яйцо и возьми его в руки». Если я ошибся, то ничего не произойдёт. Взять яйцо в руки, драконье яйцо. Келин решительно ничего не понимал. Кто то из нас сошёл с ума? Откуда вы вообще узнали? Просто коснись яйца, велел Терин. Такого тона юноша за ним не припоминал. Келин поколебался, не зная, что делать. Однако, похоже, у него снова, как и слишком часто в последнее время, нет выбора. Очень аккуратно он расстегнул две ржавые железные застёжки. Неохотно, но они поддались. Яйцо сверкало не так ослепительно, как накануне. В этот раз костёр горел намного тусклее, а кроны деревьев стояли плотнее обычную и загораживали почти весь лунный свет. и всё равно от яркого белого свечения кейлину пришлось прищуриться белоснежное но черное у основания чешуя покрывало яйцо она была гладкой и приятной для глаз хотя таилась в ней какая то суровость опасность что мне делать спросил юноша да тронься до него кейлен глубоко вдохнул на ду в И как вообще до этого дошло? Едва юноша поднёс пальцы к чешуе, он ощутил некую пульсацию, от которой подрагивал воздух. Собрав волю в кулак, Кейлин коснулся яйца, и всё вернулось. Громовой голос вновь заполнил все закоулки его сознания. «Дралейд! Нолдрир!» Мир вокруг растаял, остались только он, голос и яйцо. Даже биение собственного сердца казалось чужим. Поверхность яйца была прохладной на ощупь, будто его на несколько часов закопали в снег. Это ощущение прокатилось по всему телу кейлена от ладоней до пальцев ног. Голос продолжал греметь военным барабаном. «Дра лейд нол дрир», — повторял он снова и снова, — С каждым разом всё громче, хотя казалось, что подобное невозможно. Ощущение холода копилось внутри, словно пар в чайнике. Кейлин почувствовал, что превращается в кусок льда. «Дра-лейд-ноул-дрир!» дрир послышался очередной раскат. «Дра-лейд-ноул-дрир!» Прохлада обернулась болью. Голос громыхал, будто молот, а наковальней был череп Кейлена. "Дралейд Нолдрир!" завопил юноша. Яйцо взорвалось клубами оранжево-алого пламени, поглотившего руки Кейлена. Огонь становился плотнее, превращаясь в новую скорлупу. В голове Кейлен кричал что есть мочи, но изо рта не вырвалось ни звука. Внезапно он понял, что руки не горят. Кожа не отслаивается от тела, не трескается и не обугливается. И ожидаемой боли тоже нет. На смену наполнившему его тело холоду пришло ощущение тепла. Кейлина как молнией ударила. Он почувствовал себя сильным, полным энергии, словно всю жизнь спал, а теперь, наконец, проснулся. Ещё в нём появилось что-то, чего раньше не было. Это что-то свербело где-то в глубине сознания. Пламя исчезло столь же внезапно, как и появилось. Не удержав равновесия, Кейлин упал на бок, и мир вдруг снова стал прежним. Яйцо лежало всё там же, только теперь под ним была чернеющая ямка. Земля, ветки и листья сгорели дотла, а в воздухе витал запах сажи. «Что тут случилось?» В уши ударились сразу несколько голосов. Первым он расслышал Данна. «Кейлен, ты жив? Боги, что это было?» Данна опустился на колени рядом с другом и принялся рассматривать его руки. Не увидев ни единой отметины, он озадаченно раскрыл рот. «Во имя отца, как?» «Свершилось», — объявил Эйсон. «Первый вольный дралейт за четыреста лет» с теплотой произнёс Тейлин. Кейлин не знал, что говорить. Голову мутило, перед глазами плыло, будто он перепил медовухи в золочёном драконе. Свербящее где-то в глубине ощущение вдруг вырвалось на первый план. Оно напоминало второй внутренний голос. Хотя нет, не голос, скорее эмоцию. Кейлин всецело ее ощущал, но осознавал, что она ему не принадлежит. Это было желание вырваться на свободу, не паническое и не яростное, однако решительное. Дан с Эриком наперебой о чем-то его спрашивали. Он слышал вопросы, но не мог разобрать слов. Юноша полностью сосредоточился на непонятном чувстве. а Затем послышался хруст. За ним еще один. Кейлин посмотрел на яйцо, и перед глазами всё вновь стало чётко. Перламутровая чешуя покрылась множеством глубоких трещин. Она раскалывалась. Сердце Кейлина на мгновение замерло. Дан вскочил. «Оттуда сейчас что-то вылупится? Или это только мне кажется?» Если кто-то и ответил, Кейлин не слушал. Всё его внимание было приковано к яйцу и засевшему глубоко внутри чувству, желанию во что бы то ни стало вырваться на свободу. Трещины в бронированной поверхности яйца удлинялись и становились похожи на корневище. Наконец чешуйчатый покров разломился, его маленький кусочек звякнул о ближайший камень. За последние несколько дней Кейлин пережил многое. Он испытал эмоции, о существовании которых даже не подозревал. Совершил поступки, которые, как он опасался, однажды поглотят его целиком, за которые хочешь не хочешь, а придется держать ответ. Только это... это было другое. В горле пересохло, дышалось с трудом. В животе словно порхали маленькие бабочки. Кейлин был очень взволнован и очень напуган, но не смог бы ни описать этих чувств, ни ответить, какой из них сильнее. Он наклонился вперёд и вытянул шею, чтобы получше рассмотреть отверстие в скорлупе. Под ней находилась тонкая полупрозрачная оболочка. Даже в неверном свете костра юноша сумел разглядеть, как внутри что-то шевелится. Оболочка начала вырываться за пределы скорлупы, то, что было внутри, активно её растягивало. Трещины становились всё крупнее, всё больше кусков отламывалось. Броня давала волю заключённой в ней жизни. Кейли нахнул от удивления, когда защитная оболочка лопнула. Оттуда показался нос с двумя тонкими прорезями. Кожа вокруг была покрыта крошечными, размером с ноготь большого пальца, искристо-белыми чешуйками, которые к основанию становились темнее, так же, как и на скорлупе. Когда мордочка показалась целиком, Кейлин увидел завораживающие бледно-лавандовые глаза с вертикальными, будто у кошки зрачками. Они посверкивали в тусклом свете костра и внимательно изучали юношу. В них проглядывал ум. Ощущение в глубине сознания снова зашевелилось, но теперь оно сменилось чем-то другим — узнаванием. Следом сквозь оболочку пробилась маленькая голова и шея. Больше всего существо походило на ящерицу. Угловатую морду обрамляли крохотные рожки, которые шли вдоль челюсти и спускались вниз под тонкой шеей. Раздвигая надломанную скорлупу, показались две передние конечности. Когда дракончик выполз по пояс, Кейлин увидел, что они соединены с туловищем тонкими, но прочными складками кожи, которые расправлялись, если дракончик вытягивал лапы. Эти складки были белыми с чёрными прожилками. Кейлин вспомнил, что видел нечто подобное у летучих мышей, обитавших в пещерах неподалёку от Мельногорска. Крылья. Прошло несколько мгновений, и дракончик целиком освободился от скорлупы. Задние лапы выглядели сильными и странно мускулистыми по сравнению с длинными и тонкими передними. Взад-вперед раскачивался сужающийся хвост с шипом, похожим на наконечник копья. От затылка до крупа вдоль всего позвоночника тянулся парный гребень. Дракон склонил голову набок не сводя бледно-лавандовых глаз с Кейлина. Для существа из легенд, которого боялись и перед которым преклонялись, он казался на удивление уязвимым. — Какая красота! — произнес Терин. Голос его звучал глухо, будто под водой. Кейлин никак не мог избавиться от ощущения, что свербело в глубине сознания. Оно продолжало меняться. Сначала это было желание свободы, затем узнавание, и вот теперь — привязанность. Дракон, качаясь, сделал шажок вперёд. Задние лапки держали его нетвёрдо, и для устойчивости он опустил передние на землю. Очень скоро он, впрочем, освоился. Кейлин почувствовал удовлетворение. Дракон вышел из остатков скорлупы. Страх и желание убежать внутри Кейлина боролись с ощущением родства. Спроси кто-нибудь, он не смог бы объяснить такое впечатление, словно он сам чувствовал то, что чувствовал дракон. Длинной тонкой лапкой ящер коснулся колена юноши и подтянувшись заполз. Он был крупнее, чем фейнер в детстве, пожалуй, около фута от головы до кончика хвоста. Дракончик крутился и топтался, словно проверял колени кейлена на прочность, а затем улегся, свернулся клубком и закрыл глаза.